Улица Арсенала и Муравей. Столько всего было, Господи Боже, столько всего, а что впереди? Зима, дружище, только чертова зима. Двое мужчин сидят на лавке у реки, лицом к воде, спиной к Арсенальной улице, башне Гедеминоса и повисшей над ней по летнему сизой тучи. Один плотный, с рыжеватыми усами, уже тронутыми и не им седины, неброская практичная демисезонная куртка Timberland. Неброские практичные ботинки той же марки, хоть сейчас в каталог, при условии, что перестанет хмуриться так, словно только что проглотил грядущий ноябрь. Второй тощий, загорелый и жилистый, как лесоруб, кутается в тонкие, не по погоде, просторный серый плащ. Разглядывая его потертую шляпу, Шерлок Холмс мог бы надиктовать Ватсону захватывающий роман на 600 страниц. Мы же лишь скромно осмелимся предположить, что владелец следуемого головного убора знавал хорошие времена, но было это, прямо скажем, не на прошлой неделе, и даже не год назад. «Ну, зима», — говорит усатый, и — «что с того? Хорошее время. Снег, морозные узоры на стекле, рождественские огни. Красиво». Не драматизируй на пустом месте. В родительском доме, который за каким-то чёртом на меня свалился, до сих пор печное отопление. Ты в курсе, почём нынче дрова? У меня до сих пор волосы дыбом от этой информации. Ну так установи газовую колонку. Совсем-то с ума сошёл. Знаешь, сколько это стоит? Да нормально стоит, не выдумывай. Не хотелось бы ранить твоё нежное сердце, Адам, но в мире полным-полно людей, для которых нормально стоит это, к примеру, 50 литов который впрочем, тоже ещё надо где-то добыть. И я один из них. Прости, не подумал. Какое-то время они сидят молча. «А чего ты её не продашь?» — наконец спрашивает усатый. «В смысле, квартиру? Тебе одному такая здоровенная всё равно не нужна. Купил бы, к примеру, студию. У нас в Новом Городе сейчас заброшенные заводы под жильё активно перестраивают. Ну, лофты, как в Америке». Отличные получаются квартиры, маленькие и недорогие. И от центра не то чтобы далеко, а на разницу жил бы себе долго и счастливо. Я тоже так думал. А на самом деле эту чёртову хату сейчас даже за половину рыночной цены не продашь. Кризис. Говорят, надо подождать несколько лет. Несколько лет. Только вслушайся. Звучит как злая шутка. А сдать? Квартиру с печным отоплением и без горячей воды где последние сорок лет ни хрена не ремонтировали только потолки изредка белили не смеши в такое и бесплатно мало кто жить согласится я бы к примеру ни за что не согласился если бы у меня был хоть какой то выбор и пожалуйста не говори что ремонт проблема решаемая для меня не решааемая ладно не буду говорить хотя на самом деле ай ладно снова молчание Тощий использует паузу, чтобы достать кисеты на коленке слепить самокрутку. Усатый набивает пеньковую трубку, изрядно пожелтевшую от времени и хозяйских рук. «Ёшка», — говорит наконец он, — «мать твою, ёшка, как же так, а? Ты же был лучший на курсе, а может, вообще самый лучший из всех выпусков за все годы. Некоторые профессора так говорили, я слышал. «Ты же, в отличие от всех нас, мог выбирать любую жизнь, вообще любую, какую захотел бы. А я и выбрал, какую захотел. Правда, что ли? Правда?» Новая пауза так щедро заполнена вороньим гвалтом, словно птицам поручили продолжить беседу, пока люди курят и молчат. «Я много лет жил, как хотел», — наконец говорит тощий ёшка «Грех жаловаться, объездил полмира». «Для тебя это, знаю, пустяки, дурная суета. А для меня самое важное — быть везде, видеть и слышать всё, играть для всех, кого Бог пошлёт, при всяком удобном случае. Я играл в захолустных оркестрах и шикарных кабаках, на деревенских свадьбах и на палубах круизных лайнеров, в ночных клубах и на туристических улицах, в студийных подвалах и на городских крышах, по ночам, пока все спят. Чего только не было, Адам. Чего только со мной не было». Порой спал где и с кем попало, а порой на долгие месяцы запирался от всех в первой попавшейся съёмной квартире. Деньги тратил без счёта, не жалея, свои и чужие. Но и окурки на улицах собирал не раз. Видишь, у меня с собой банка из-под китайского чая. Это чтобы их потрошить. Докуривать за чужими всегда брезговал а в самокрутке ничего, сойдёт. Зато и настоящих кубинских сигар я выкурил больше, чем ты съел пирожков с капустой. Хотя, уверен, их в твоей жизни было предостаточно. Твоя мама их знатно пекла. или ляльку наверняка научила. Скажешь, нет? Научил, конечно. А ты не думал, чем это может кончиться? Вся эта твоя развеселая жизнь. Конечно, не думал. Зачем думать, когда и так знаешь? Но другой жизни мне не было надо. Вот в чем штука, дружище. И если ты считаешь, будто я сам выбирал, каким уродиться, ты ошибаешься. Во всяком случае, ничего подобного не припомню. «Жаль, что так всё вышло», — вздыхает усатый. «Очень жаль, ёшка. Не тебя лично. Вообще жаль. Ты погоди», — говорит тощий. «Вот буквально минуту погоди, а потом жале, если сможешь». Жестом фокусника достаёт из-под плаща футляр. Из футляра кларнет. «Ого! Когда это ты духовые освоил?» «Ай, чего я только не освоил. Рояль за собой по свету особо не потаскаешь. Это знаешь даже к лучшему». После шести-семи инструментов начинаешь понимать, что можешь вообще всё. Это как проснуться и обнаружить, что говоришь на всех языках, включая птичьи и звериные. Вернее, что отныне все языки — один язык для тебя и для тех, кто окажется рядом. А теперь послушай, что я тебе скажу, Адам. Просто послушай. Он подносит кларнет к губам. Начатое было мессианское бездна птиц внезапно сменяется голубой рапсодией. В какой момент заканчивается Гершвин и начинается импровизация, определить не может даже Адам, опытнейший концертмейстер, выдающийся авторитет. Выдающийся авторитет сидит на лавке, закрыв лицо руками, потому что сам не знает, смеется он или плачет сейчас, когда твердая скорлупа неба вдруг треснула над его головой, и звук стал светом, свет ангельским смехом, а смех — благодатным огнем, который, оказывается, был всегда. Внутри и снаружи, везде, всем. Тощий ёшка играет долго, четверть часа, почти вечность. Потом они молчат. И это тоже вечность, но другая, не такая пронзительная. Но, как и музыка, совершенно необходимая. Хотя бы для того, чтобы наскоро заделать трещину в небе. Косметический ремонт, утешительная иллюзия, а всё равно. «Я больше не знаю, кто из нас дурак», — наконец говорит Адам. «Да нечего тут знать», — безмятежно отвечает Ёшка. «Оба дураки. Но это не беда. Людям так положено». «Ещё я не знаю, какого чёрта я не ты», — горько добавляет Адам. «Не факт, что тебе понравилось бы». «Сам знаю, что не факт. Тебе совсем не надо быть мной. Ты и так самый лучший. Ты умеешь слушать, как никто. И всегда умел». «Только поэтому я тебя и разыскал. Я сейчас очень хорош, дружище. Не знаю, почему именно сейчас и сколько ещё мне отпущено, но сегодня это так. Поэтому мне позарез нужен слушатель вроде тебя, чтобы смысл заключённый во мне не растратился совсем уж впустую, пока я играю на рассвете для голубей и ворон. И вот сбылось. Я играл, ты слушал. Всё у нас с тобой получилось, дружище». «Теперь мне вообще ни черта не страшно. Пусть приходит зима. Плевать». «Я пригоню тебе грузовик дров», — говорит Адам. «Знаю, где дерево взять. Сосед Кума имя как раз торгует. Уступит по знакомству. У тебя хоть есть куда складывать?» «Во дворе полно дурацких дровяных сараев», — безмятежно отвечает Ёшка. «Какой-то из них наверняка мой. Надо будет спросить соседей».